Глава пятая. Мне кажется, что про этого парня можно уже шутки сочинять о его пунктуальности, усмехнулась лагерта и подсела ближе к мужу за столом советов. И не говори, покачал он головой, но при этом тоже улыбнулся. Сколько раз он направлялся к нам и не доехал в итоге. Даже не считала. — весело ответила Лагерта. — Однако можно спросить у Хельги. Она точно считает. Или у ее слуг, чтобы понять, сколько мебели она за последнее время переломала? Вспоминая все эти случаи, они еще немного посмеялись, а затем замолчали на некоторое время. Каждый из них думал о своем, ведь только что у них закончилось великое собрание, которое длилось целых двенадцать часов. На нем присутствовало много важных людей, и в течение этого времени решались глобальные вопросы о жизни Северного Королевства. Раньше такие собрания проводились один раз в пять лет, а сейчас буквально раз в несколько месяцев. Слишком много происходит в мире, и эти события не требуют промедления. Постоянно приходится менять планы или корректировать уже действующие. Однако Все делают это только с радостью и готовностью, ведь, как повелось, в Северном Королевстве совсем другая жизнь. И если в Российской империи есть чиновники, которые могут, скажем, брать взятки или за деньги работать на врага, то в их королевстве таких уже не видели лет 200, не меньше. А потому каждый, кто имеет руководящую должность, работает только в интересах своего королевства. Наверное, в этом и причина, что, несмотря на весь хаос, который творится в мире, у них относительно спокойно и нет проблем, с которыми бы они не справились. Возникали, конечно, моменты, когда им помогал Галактионов, и можно было подумать, что королевство слабо, и даже ему нужна помощь, но это тоже было заблуждением. Прежде чем Александр что-то сделал для северян, то они первыми наладили с ним дружественные отношения поэтому Галактионов до сих пор заказывает у них Валькирии и является одним из немногих людей в мире, у которого есть их разработки. «Будь сильным и мудрым, и делай все на благо Северного Королевства», повторял когда-то давно Ульриху его отец. Что ж, он так и поступает, и его сила растет с каждым днем. Но вот сейчас он задумался о том, что королевства ждут большие перемены. Северный король ощущает их на том уровне, который не каждому доступен. И множество этих перемен связаны с молодым Галактионовым. Так что им действительно пора поговорить. Да только тот никак сюда не доберется, и это прискорбно. Ульрих уже устал переписывать у себя в голове, как начнет этот разговор и чем закончит. А знаешь что? Давай мы сами слетаем к Галактионову. Вдруг предложил он жене. «Думаешь, это разумно? Сейчас не самое спокойное время», — нахмурилась женщина, но видно было, что она не против такого варианта. Ульрих засмеялся и, встав со своего места, подошел к жене, а затем взял ее за руку. «Любимая моя жена», — сказал он, глядя с нежностью в ее глаза. «Пока я рядом, вам беспокоиться нечем. — Я смогу защитить тебя и Хельгу от любых неприятностей. — Я верю тебе, любимый, — она ответила ему с ласковой улыбкой. — Позовем дочь, чтобы обрадовать. — Позовем. Хельга пришла, явно не спешив. Но это и не удивительно. Ей не сказали причину, по которой ее позвали. — Хотели меня видеть, — безразличным голосом произнесла она и плюхнулась в одно из пустующих кресел. Однако быстрого разговора не состоялось. Они попросили ее подождать, так как несколько минут назад пришел Сигурд. Ему было приказано подготовить небольшой подарок для Галактионова, который заключался в очень интересных чертежах оружия. Оно было уникальным для этого мира и невероятно дорогим. Даже у самого Северного Королевства всего десяток таких стоит на вооружении. А потому они не боялись, что Галактионов вдруг захочет сделать себе под сотню и начнет крошить всех своих врагов. Конечно, врагов Галактионова было не жалко, а вот все живое, да, как и саму планету. — А вот теперь можно поговорить, — хлопнул в ладони Ульрих. — Дочь моя, сегодня мы отправляемся в путешествие, и ты... — Я остаюсь дома, — перебила она отца. «У меня сейчас самый основной тренировочный интенсив. Мне нужно стать сильнее, не разъезжать и изображать из себя примерную принцессу». Хельга говорила уверенно, и решение ее было твердо, как разломная сталь. «Ладно, но твое решение может что-то изменить», — только и спросил отец у нее. «Девушка минут десять приводила им доводы, почему не полетит, и почему ее тренировка именно сейчас так важна». Ведь она пытается прорваться на новый уровень погружения в холод и повысить контроль своих сил как можно больше. «Ну ладно, как хочешь, оставайся», — Пожимает плечами Улья. «Тогда мы сами полетим к Галактионову». После слов отца лицо девушки сразу изменилось, а челюсть отвалилась, словно там лопнули пружины, которые удерживали ее. «Мне нужно шесть минут на сборы», — крикнула она и убежала. Ульрих и Лагерта дружно рассмеялись. Давай, вали их, вали, весело подзадурил я шнырку. Шипел от натуги мелкий и не стал мне отвечать. Это было безумием, то, что мы сейчас творили. Здесь было столько тварей, что казалось, им конца края не видно. И при этом я никого не призывал из своих. Все хотелось сделать в одиночку. И у нас вроде это получалось, но силы, к сожалению, не бесконечны. Я их уже убил, что, кажется, моя аквила больше не хочет той энергии и просит меня остановиться, чтобы переварить то, что успела получить. Но как здесь остановишься? Они прут и прут. Без остановки. Мелкий хоть и не сильно, но тоже приносил свой вклад. Он больше выводил из строя сильных противников, на которых я фокусировал свое внимание. Шнырка повреждал им органы зрения или слуха и быстро убегал оттуда. Кроме того, битый убивал всякую смелую мелочь, которая посмела сюда забрести. Кстати, тяжело было не только Аквиле, но и моей душе. От такого большого количества душ, которые я получил, у меня началось легкое головокружение, и его с каждым часом все сложнее сдерживать. Но мы не останавливались, ведь знали, что это отличная тренировка, а еще усиление. Хотя может показаться, что это некоторая моя блажь и вообще глупость оставаться здесь, но на самом деле это вынужденная мера. Штырька стал альфой, и теперь в своей иерархии шнарксов. Он очень даже крутой тип. Вот только если он вдруг погибнет в скором времени, то его будет ждать откат. Возможно, мелкий даже потеряет свою форму альфы, и тогда его ждут очень болезненные месяцы, ведь падать вниз всегда больнее, чем подниматься наверх. Вот для этого я решил остаться и собрать для него энергетический запас, чтобы выйти с самого первого уровня развития после усиления. Ведь он является самым трудным. И иногда нужны десятки лет, чтобы сделать хоть малюсенький шажок вперед. Правда, это не относится к нам. Я знаю, конечно, как стать сильнее, а я однажды уже проходил этот путь. Шнерка был всегда со мной рядом и тоже в курсе всего. Думаю, что в скором времени у него будет еще несколько воссушений, за которые он может дойти даже до Альфы Абсолюта. В общем, все у нас здесь шло достаточно неплохо. И я как раз сейчас множеством ударов в основание черепа добивал теневого шкала Пендра, как его он назвал Шнырька. Эта тварь была не меньше размерами, чем змея, но слабее. И стоило мне нанести ему последний удар, как раздался громкий треск, и весь уровень начал заливать черной теневой жижей. Издалека это напоминает, словно у тебя начинает течь вода с потолка. «Полим, быстро отсюда!» Тут же дал я команду Шнырьке. И вот интересный факт, но этот маленький убийца совсем был не против. Я даже добавить ничего не успел, как он уже находился на выходе из уровня. Такими темпами я только половину дороги пройду, а он уже в поместье будет отпиваться горячим какао и наслаждаться ведром мороженки. «Подождал бы меня, что ли?» — вздохнул я и помчался следом. Сделал я это очень вовремя, ведь прослойка между уровнями стала разрушаться и оттуда посыпались твари, множество тварей. И в этот раз там были те, кто пострашнее недавней змеи. С ними я сейчас сталкиваться точно не хотел, да и не мог. Зато я уже примерно понимал, с чем придется столкнуться здесь в будущем и какие печати мне нужно поставить. Ой, вообще, это все не смешно. Здесь очень прочный и насыщенный теневой мир, Словно, этой планете намного больше лет, чем на самом деле думают люди. А, возможно, они далеко не первые разумные жители этой планеты. Наверное, даже пора создавать свой первый теневой отряд, который будет бегать по поверхности тени, зачищая ее от теневых тварей. Это тоже очень даже полезно, так как однажды все тени могут попытаться проникнуть в наш мир, и тогда будет беда. Ведь в прошлой жизни я знал миры, которых полностью поглотила тень, И помнил ордены, которые боролись с этой напастью. Охотники тоже участвовали, но не так часто. Ведь были люди из одного малоизвестного ордена, что только за тенями и охотились. Кстати, очень неплохие бойцы. Будь у них хоть что-нибудь в голове, кроме убийства теней, тогда они могли бы даже занять неплохие позиции в негласном рейтинге орденов. Но жизнь в теневом мире оставляет своеобразный отпечаток очень меняет людей, и Людвиг тому яркий пример. Впрочем, не будем сейчас о нем. Давно он сгинул, как поговаривают, но мне кажется, что он просто достиг своей цели. Подниматься было куда сложнее, чем нырять, и на это у меня уходило много сил. Однако я был полон решимости и потихоньку продвигался вперед. А шутка про шнырьку оказалась совсем не шуткой. Он и правда уже успел побывать дома и теперь вернулся за мной. Сейчас сидит у меня на плече и жует мороженку. «Мелкий, может, тебе пора таскать мороженку из своего теневого убежища, а не из моей кухни?» — спросил я у него. «Запаши, неща, лошадь! стал возникать он, и я забил на этот вопрос, ведь перед нами возникла новая кучка врагов. Когда я, наконец, вышел в подвале своего имения, То сразу направился в помещение, где у Бурбулиса находилось большое ростовое зеркало, и взглянул на себя. М да. такой видок, словно я провел в шахте долгое время. Весь черный и грязный, а еще куча синяков и мелких ран по всему телу. Не все, увы, мой доспех смог выдержать. Тень — это небезопасное место даже для такого, как я. Возвращение домой было интересным, с какой стороны не посмотри. Я хотел сразу пойти и принять ванну, пока меня никто не увидел. Но в коридоре столкнулся с Анной, и за ее спиной стоял довольный шнырька. «Какая встреча?» — развела она с улыбкой руки в стороны. «Я думала, что тебя еще неделю не будет». Шнырька меня сдал, а затем еще и Катя сюда подтянулась. Ну и пришлось мне объясняться, что моя двухчасовая вылазка затянулась на целых два дня, и я этого сам не ожидал. Жены были не в претензии за мое отсутствие. Проблема была в том, что я не предупредил, а они переживали. Особенно Катя, которая ощущала некоторое возмущение теневого пространства и понимала, какие сейчас идут битвы в нашем секторе. Но не было криков и ничего такого. Мы все взрослые люди и понимаем, зачем каждый из нас идет своей дорогой. Без рисков не заполучить свое место в этом мире, а потом еще и в других. Вот за другие миры я переживаю больше всего. И не за себя, а за своих близких. И если когда-то такое случится, что будет допуск в другие места, то все должны быть готовы. А если нет, то я сразу же позову братьев из ордена и организую нам безопасную дорогу». Дальше девушки обрадовали меня тем, что через 20 минут у нас будут гости. Лагерта и Ульрих уже направляются к нам, а с ними прилетит и Хельга. А это означало, что времени у меня еще меньше, чем я думал. Поэтому побежал готовиться, и это было нелегкой задачей, которую я хотел привлечь жен, чтобы спинку мне в ванной потерли но они лишь возмущенно покрутили пальцем у виска. У них ведь сейчас своя подготовка к приему гостей шла полным ходом, как и у всего имения. Пришлось заставить Шнейрку потереть мне спинку за то, что бросил меня там. Но мелкий вымогатель согласился помочь за поставку очередной партии фруктового мороженого. Но как бы там ни было, к назначенному времени я уже был при полном параде и ждал гостей на парадном крыльце. «Удивительное событие», — улыбаясь, говорю им. «Видеть вас всех вместе, да еще и вдали от дома, конечно, это немного необычно. Я рад, что в королевстве дела идут настолько хорошо». «Северное королевство стояло веками, и еще столько же простоит», — усмехнулся Ульрих. «Потому что оно держится не на власти троих людей, а на народе, который заботится о его благополучии». «Да будет так». — сказал я и пожал ему руку, а затем взглянул на Лагерту. — Ваше Королевское Величество, выглядите вы сегодня просто превосходно. — Листец! — она улыбнулась мне. Дальше я сделал вид, что приглашаю их следовать за мной, и повернулся спиной, но на полпути остановился и оглянулся. — Кстати, и тебя тоже рад видеть, Хенга! — наконец обратил внимание на свою подругу. Я специально так долго тянул время, наблюдая, как она меняется в лице, видя, что ее игнорируют. Казалось, вот-вот она готова сорваться и подойти ко мне с претензией, почему я не обращаю на нее внимания. «Убью», — сделала она несколько шагов вперед и кровожадно улыбнулась. «Дочь моя, следи, пожалуйста, за своими манерами, а то тебя замуж никто не возьмет», — прокомментировала ее поступок Лагерта. «А ты, Александр, прекрати ее дразнить. Она и так нестабильна, когда находится рядом с тобой». «Мама!» — сразу возмутилась Хельга. «Ой, а что это там?» — упала на мороз Лагерта и с восхищением устаялась в сад. «Какие у вас красивые цветы!» «Это редчайшие разломные орхидеи и такие же розы. Сама их садила, и они прижились», — довольная собой сказала Анна. «Показать поближе». «С радостью!» — воскликнула Лагерта. «Идемте туда. Не стоит сейчас играть в церемониальность. Мы как бы не чужие люди». Меня порадовало, что не нужно было соблюдать весь этот этикет. Как результат, мы просто разошлись в разные стороны. У нас случился своеобразный кружок по интересам, ведь Ульриху не терпелось увидеть легенду Галтеоновых. «А девочки, ну, они же девочки!» и тоже чем-то интересным занимались. Но это не точно. Я, конечно, сразу послал Шнэрку на разведку, но он очень быстро вернулся с набитым брюшком мороженым и деловито сказал, что там нет ничего интересного. Что ж, понятно, моего разведчика перекупили прямо на лету. Вот что с ним творят эти сладости. А ведь это я спускался за ним фиг знает куда. «Однако полагаю, что девушки сейчас просто болтают в саду о своем, о женском». «Твою мать! Он больше?» — не удержался Ульрих. «Больше, чем что?» — не понял его возмущения. «Эээ...» — замялся король и быстро взял себя в руки. «Да не обращай внимания. Мысли вслух». «Но я уже обратил. Да и информация некоторая у меня была, хотя и не так много». «Теперь прикажете перестраивать свой дирижабль-город?» — спросил у него. Ольрих вздохнул. «Прикажу». «Тогда я вам сочувствую, мой дорогой друг», — весело рассмеялся я. «Потому что этот дирижабль модульный и может стать еще больше. И я не могу сказать, насколько больше. А еще... Впрочем, что еще, пока не скажу. Однажды это снова всех удивит». Ульрих вздохнул и покачал головой. «Тебе еще не надоело всех удивлять?» Ведь такими темпами скоро придется повышать градус чудес, которые ты вытворяешь. Уничтож, неназываемого, и люди даже брови не поведут. Что тогда будешь делать? —— протянул я и поднял указательный палец к небесам. — Тогда я уйду на пенсию, и удивлять уже будет мой сын. А может, и дочь. Но тут не знаю, я еще не видел ее. — Думаю, что дочь твоя будет не менее уникальна, чем сын. Тут даже спорить не буду», — полностью был с ним согласен. «Тут дело в другом. Может, она просто решит жить спокойной и тихой жизнью. Это по -тохи, я могу уже сказать, что простую жизнь он не выберет для себя. А дочь? Кто знает, может, будет жить где-то на моих землях, в маленьком домике с мужем и растить кучу детишек». Ульрих аж хрюкнул от моих слов, а затем заржал Аки-Конь. «И ты допустишь такое?» «Да пущу ли я?» — сделал вид, что удивился. «Скажу даже больше, я всячески поддержу ее и помогу, чем смогу. Ведь это будет желание моей дочери, против которого я не смогу пойти. Будет жить спокойно и не тужить». «А если вдруг в ее дверь постучится беда?» — серьезно спросил Ольдрих. Мне понравилось, что он подумал об этом. Так мыслят сильные личности. «Тогда она эту беду уничтожит и продолжит жить дальше», — пожимаю плечами. Пусть выбирает любую жизнь для себя. Но школу молодого х... бойца она обязана будет пройти. И экзамены принимать буду лично я. Хороший ты отец, Александр. Заботишься даже еще о нерожденных детях. Вот у меня почему-то не получилось дать Хельге всего того, что она заслуживает. Эх, кажется, теперь мы переходим к самому интересному. Например? Ульрих еще раз усмехнулся но уже горько. Брата или сестру, которых она так просила. Безопасность, надежное будущее или хотя бы мужа, с которым она сможет иметь детей. «А разве вы уже настолько стары, что дети для вас проблема? Если что, я могу попросить своих алхимиков, чтобы сварили нужное зелье, и ваша проблема будет решена?» Орлих выпучил глаза. «Эй!» Там все хорошо, просто лагерь ты их не может иметь больше. Рождение Хельги — это и так было чудо. Чудо, которое нам, вы, не повторить. Вот тут ты лукавишь, я это знаю. А может, просто он мыслит слишком узко. Ты хочешь сказать, что не сможешь сделать чудо снова в этом мире, да? Ольвих прищурился. Значит, ты все-таки догадался. Еще бы. Но есть проблема. Я не знаю, кто ты. Мы говорим сейчас с ним об очень важных вещах, которые могут изменить все. Правда, мы можем оказаться с ним заклятыми врагами. Однако не было никакого напряжения или угрозы как с моей, так и с его стороны. Какое совпадение, — хмыкнул он. Я вот тоже не могу понять, кто ты такой. Но то, что ты не отсюда, я уже давно понял. И что будем делать? «Может, представимся?» — предложил он. «Могу начать первым. Меня звали Сигурд. Я сын...» Только он начал, как запнулся. «Хотя так будет неинтересно. Могу сказать так. Моего деда звали Бор». «Значит, ты внук Бора», — кивнул я сам себе, так как понял, кто это. Одно из моих предположений оказалось верным. «Скажи мне тогда, Сигурд...» как ты умудрился взять жены валькирию? И куда интереснее, как вы с ней умудрились переродиться здесь, да еще со своей памятью?» Ольрих горько усмехнулся. «Это очень интересная и трагическая история». Когда он говорил, в его глазах читалась боль, а душа кричала от страданий. «Но «Ну, эту историю ты услышишь тогда, когда я пойму, с кем имею дело». «Как пожелаешь», — пожимаю плечами. «Раз играем в тайну, то я тоже дам тебе лишь намек. Меня называли убийцей армии и легионов и погибелью тысяч монстров. А еще частенько просто великим. Остальное мне нужно договорить». «Нет», <связывая> — <связывая> удивленно покачал Орли головой. «Мне не нужны от тебя дальнейшие слова, чтобы понять, как тебя зовут. Ты великий охотник Сандер, чудовища валахариса». Спирающие длан темных. Секунд десять длилось молчание между нами, и обстановка накалилась до предела, как мне показалось. А потом все стихло в один момент. Олерих просто громко заржал, и это длилось несколько минут. Понимаю теперь я, все понимаю, а я все гадал. «Как ты умудряешься иметь столько врагов? А оказывается, это еще цветочки по сравнению с тем, что было раньше. Ведь что для такого человека, как ты, сотни врагов, когда тебя ненавидели целые планеты и пантеоны?» «Ага», — позволил себе легкую улыбку, — «но не твой?» «Но не мой», — наконец, пролил он больше света на свою историю. «Мой отец дружил с Маком». Эх, вот не ожидал я как-то, что один из них окажется здесь. Насколько же интересна эта планета. Чем больше ее узнаю, тем больше поражаюсь. И кажется, сегодня это не последнее удивление для меня. Ведь мы даже к самому интересному не приступили. Однако, еще не вечер».